«Сейчас я из тебя самого лагман сделаю», — пообещал я официанту. «И накормлю им твоего брательника». «За чей ханой следят?» «Не, не знаю». Официант сразу понял, что, несмотря на мою внешность, надо говорить по-русски. «Я не знаю, мне велели». «Шел вон!» — велел я, вставая. «Чаевых не будет». Официант бросился к двери на кухню, а посетители тем временем принялись покидать Чайхану, по такому случаю решив обойтись без платы. Что их так напугало? Мои слова или интонации? «Антон, штаны себе не прожги», — сказал Алишер. Я опустил глаза. В моей правой ладони с шипением крутился «фаербол», Я разозлился настолько, что заклинание с кончика пальцев вышло на пусковую стадию. «Спалить бы этот гадюшник в назидание!» — процедил я сквозь зубы. Алишер молчал, то неловко улыбался, то морщился. Я прекрасно понимал, что он хочет сказать, что эти люди не виноваты, им велели, и они не могли воспротивиться что это не богатая чайхана, а все, что у них есть, что с нее кормятся две-три большие семьи с детишками и стариками. Но он молчал, потому что в данном случае я был вправе устроить маленький пожар. Человек, пытающийся отравить трех светлых магов, заслуживает воспитательных мер, в назидание и себе, и другим. Мы светлые. Они святые. «Шурпа хорошая была», — тихо сказал Алишер. «Пошли сквозь сумрак», — сказал я, превращая фаербол в струйку жидкого пламени и выливая ее на блюдо с пловом. Рис и мясо превратились в головешки вместе с мышьяком. Не хочется мне что-то мелькать в дверях. Слишком быстро работают твари». Алишер с благодарностью кивнул, встал, для верности растоптал угольки на блюде ногами и опрокинул туда два чайника. — Зеленый чай тоже был хорош, — согласился я. — Слушай, ведь чай вроде как простецкий. Гадкий чай, если честно, а очень вкусный. — Тут главное правильно заварить, — с облегчением подхватил разговор Алишер. Когда чайнику пятьдесят лет и его ни разу не мыли, он запнулся, но, не обнаружив на моем лице ярко выраженного отвращения, продолжал. В этом-то вся и хитрость. На стенках изнутри образуется такая хитрая корочка истанинов, эфирных масел и флавоноидов. «А разве в чае содержатся флавоноиды?» — удивился я. Снова повесил сумку на плечо. Едва не забыл. Белье, ладно, но в сумке комплект боевых амулетов от самого Гессера и пять толстых пачек баксов. «Ну, может, я и путаю», — согласился Алишер. «Но дело именно в этой корочке. Она позволяет заваривать чай, словно в скорлупе из чая». Уже привычно подхватив Афанди под руки, мы вошли в сумрак. Хитрый старик не спорил, даже наоборот поджал ноги и повис между нами, гнусно хихикая и покрякивая «Но, но!». Я подумал, что если все-таки, вопреки воспоминаниям Гессера, Афанди и есть Рустам, не посмотрю на возраст. Обложу таким русским народным что у него уши в трубочку свернутся. Глава пятая. Честно говоря, я бы предпочел УАЗик и Лениву. Не из патриотических соображений, а потому что джип Тойота не самая распространенная в Узбекистане машина. А маскировать ее при помощи магии все равно, что размахивать над головой флагом и вопить «Мы здесь! Кто на новенького?» Но Афанди очень уверенно сказал, что дорога нас ждет плохая, совсем плохая. Единственная Нива, на которую мы наткнулись поблизости от чиханы была в таком ужасающем состоянии, что подвергать старушку издевательствам было и стыдно, и неразумно. А «Тойота» была новенькая, укомплектованная по полной программе, как это принято в Азии. Если уж можешь себе позволить купить дорогую машину, то пусть в ней будет все. И спортивный глушитель, и стойка для велосипедов, на которые толстопузый хозяин с детства не забирался, и CD-чейнджер, и фуркоп, и накладки на порожки, в общем, Вся та красиво блестящая фигня, которую придумывают производители, чтобы задрать цены в полтора раза от номинальной. Хозяин машины был, похоже, и хозяином местного рынка. Выглядел он обычным узбекским баем, как их рисовали в старых мультиках и карикатурах. То есть тем же правдоподобием, что толстый капиталист с неизменной сигарой в зубах. Наверное, ирония судьбы заключалась в том, что все представления о внешнем виде богатого человека этот немолодой мужчина почерпнул из детских мультфильмов и модных европейских журналов. Он был толстый, в тюбетейке, расшитой золотыми нитями, в дорогущем и явно тесном ему костюме, в не менее дорогом галстуке, который, вне всякого сомнения, несколько раз заляпали жирной пищей, а потом, не и лукаво, постирали в машинке, в начищенных туфлях, совершенно неуместных на пыльной улице, в золотых перстнях со здоровенными синтетическими камнями, дурмалинами, как их ехидно называют торговцы, ювелирными украшениями. Юбитейка долженствовала символизировать его близость к народу, а все остальное – европейский лоск. В руке он сжимал мобильник, дорогой, но приличествующий, скорее, богатому молодому остолопу, а не солидному бизнесмену. «Пойдет нам эта машина?» — спросил я афанди «Хорошая машина», — согласился афанди Я еще раз огляделся. Иных поблизости не наблюдалось. Ни враждебно настроенных, ни союзников, ни обычных, живущих среди людей. Ну и замечательно. Выйдя из сумрака, я всмотрелся в лицо владельца внедорожника, потом легонько коснулся его силой. Подождал, пока он повернулся ко мне, недоуменно морща густые брови. Улыбнулся и послал в его сторону два заклинания, чьи точные названия были слишком вычурные. В быту их называют «Сколько лет, сколько зим» и «Не разлей вода». Лицо современного Бая расплылось в ответной улыбке. Двое сопровождающих его парней, то ли охранников, то ли дальних родственников, а, скорее всего, и то, и другое вместе, настороженно уставились на меня. В сумраке с меня смыло небрежно наложенную личину Тимура. И незнакомый русский, который, раскинув руки, шел навстречу их начальнику, вызывал естественное подозрение — «О, сколько лет, сколько зим!» — закричал я. «Старый друг моего отца!» К сожалению, он был старше меня лет на двадцать. Иначе прошла бы версия однокашника, или помнишь, как служили вместе, брат. Впрочем, служили вместе в последнее время очень часто не срабатывает. Человека клинит в попытке честно вспомнить, как он служил с тобой вместе, и как это вообще могло случиться — если он честно откупился от армии за стопку зеленых бумажек американского производства. Некоторые зарабатывают серьезный невроз на этой почве.